глава 27. если судить по часам обратная дорога заняла у наездников полчаса фаму нювану показалось что это длилось гораздо дольше хоть он и сохранил беззаботный вид перед равной может быть она тоже притворялась он знал что она считала его нервную систему хрупкой но камеры наездников больше не показывали никаких следов присутствия бабочек убийц наконец щелкнул грузовой люк и зеленый стебель с синей раковиной вернулись на корабль — Я был уверен, что эти лукавые бивненоги блефуют насчет сильного спроса, — сказал синяя раковина. Они с Фамом немедленно бросились обсуждать случившееся. — Ага, я тоже так думал. На самом деле я подозреваю, что эти бабочки тоже часть постановки. Очень уж это было мелодраматично. Ветви синей раковины затрещали звуком, который Фам воспринял как дрожь. — Я бы не ставил на это, сэр Фам. Это были апраханти. Один их вид уже наполняет вас ужасом, разве нет? Они теперь стали редки, но звёздные торговцы помнят старые истории. Но всё же это было слишком даже для Апраханти. Их гегемония в упадке уже много столетий. Он что-то протрещал кораблю, и окна заполнились видом ближайших ремонтных доков гавани. Раздался ещё трескучий говор наездников теперь между синей раковиной и зелёным стеблем. «Вот эти корабли, видите, они однотипны!» Конструкция верхнего края, как и у нашего корабля, но более ха, военизированная. Зеленый стебель придвинулась к окну. Их там двадцать. Зачем сразу ремонтировать столько двигателей? Военизированная? Фам окинул корабли критическим взглядом. Сейчас он уже знал главные характеристики кораблей края. У этих на вид была большая грузоподъемность и развитая система датчиков. «Ладно, значит, эти бабочки — крутой народ. Насколько напуганы Риндл и компания?» Наездники долго молчали. вам не знал, то ли его вопросу уделено серьезное внимание, то ли оба наездника одновременно потеряли нить разговора. Он посмотрел на Равну. «А что там на местной сети? Интересно было бы знать, что тут вообще творится». Равна уже возилась к коммуникаторам. До сих пор были недоступны. Даже группам новостей было не пробиться Это ФАМ мог понять, хотя это сильно раздражало. Местная сеть — это была комбинированная ультраволновая компьютерная сеть и сеть связи вечного покоя, более сложная, чем все известное ФАМу, но концептуально подобная аналогичным организациям медленной зоны. А ФАМ Ньюван видал, что могут сделать с такими конструкциями вандалы. Ченг Хо, по крайней мере, одну докучную цивилизацию уничтожила, извратив ее компьютерную сеть. Так что неудивительно, что святой Риндл не дал им выхода в местную сеть. А пока они стоят в гавани, антенный рой внеполосного по необходимости отключен, и связи с известной сетью и ее группами новостей тоже нет. Лицо равное озарилось улыбкой. «Эй, нам дали доступ на чтение, а может быть и больше. Зеленый стебель синяя раковина, проснитесь!» Треск. «Я не спал?» — заявил синяя раковина. «Я думал над вопросом сэра Фама». Святой риндел очевидным образом боится. Зелёный стебель, как обычно, не стала оправдываться. Она объехала своего супруга, чтобы лучше видеть открытое равное окно. Там была конструкция из повторяющихся треугольников и аннотация на тресквелине. Фам ничего не понял. «Интересно», — заметила зелёный стебель. «Я смеюсь», — отозвался синяя раковина. «Это более чем интересно. Святой Риндл торговец неуступчивый». Но посмотрите, он за эту услугу не взял платы, даже процента к бартеру. Он напуган, но все равно хочет иметь с нами дело». «Хм. Значит, что-то из образцов товара Верхнего Края могло заставить его рискнуть яростью о проханте. Лишь бы это не было такое, без чего нам не обойтись». «Ладно, Раф, ты посмотри там...» «Погоди секунду», — ответила женщина. «Я хочу посмотреть группы новостей». Она запустила программу поиска. Пальцы ее быстро летали по окну консоли, и вдруг она задохнулась и побледнела. «О, силы, только не это! Что там?» Но равна не отвечала и на главное окно новости не вывела. Фам взялся за поручень возле ее консоли, подтянулся и прочел. Шифр — ноль. Получено — Синод связи гармоничного покоя. Языковой путь — Белореск, Трисквелин, СК, устройство трансляции. От — Союз обороны. объявляет себя союзом пяти многовидовых империй в крае ниже Страумского царства. До крушения царства неизвестен. Тема. Доблестная победа над отклонением. Рассылка. Группа угроза погибели, группа отслеживания войн, группа изучения Homo sapiens. Дата. 159,06 дней от крушения ретрансляторов. Ключевые фразы. Действия, а не разговоры. Многообещающее начало. текст сообщение. Сто секунд назад силы Союза начали операцию против орудия отклонения. Когда вы будете это читать, миры Homo sapiens, известные как Сьяндракеи, будут уничтожены. Заметьте как следует, при всех разговорах и теоретизированиях о погибели, впервые кто-то начал действовать, и успешно. Сьяндракеи — одна из трех известных систем вне царства Страума, где водятся люди в больших количествах. Одним ударом мы уничтожили треть потенциала погибели. «Следите за подтверждениями! Истребить заразу!» В том же окне было еще одно сообщение, своего рода подтверждение, но нет «истребить заразу». Шифр 0. Расчет, благотворительность, общий интерес. Получено Сенот связи гармоничного покоя. Языковой путь. самнорский Норский, Трисквелин, СК, устройство трансляции. От. замечания с уровня протокола. Данное сообщение получено на Снейроте в районе Сьяндрикеи. Сигнал был очень слабый, возможно, с корабельного передатчика. Тема «Помогите». Распределение. Группа новостей угрозы. Дата. 5,33 часа от катастрофы на сьян -Рике. Текст сообщения. «Сегодня наши основные обитаемые базы и планеты были поражены релятивистскими ракетами. Число смертных случаев не менее 25 миллиардов». — Возможно, три миллиарда еще живы в кораблях и малых обитаемых базах. Нападение продолжается. Корабли противника внутри системы. Нам виден свет бомб. Они убивают всех. Нам нужна помощь. — Нет, нет, нет! Равно обхватила его обеими руками, лицом зарылась в плечо, всхлипывая, неразборчиво выкрикивая что-то по-сомнорски. Тело ее тряслось. Фам почувствовал, что на его глазах тоже выступают слезы. Очень непривычное ощущение. Ведь это она была сильной, а он хрупким на грани безумия. Теперь все повернулось наоборот, и что ему делать? А она бормотала. Мама, папа, Лин, никого, никого. Это была катастрофа, которую они считали невозможной, но она случилась. За минуту Равна потеряла мир, в котором она выросла, и осталась вдруг одна во Вселенной. «А для меня это случилось уже давно», — подумал он на удивление бесстрастно. Зацепившись ногой за палубу, он нежно укачивал, равну пытаясь ее утешить. Постепенно звуки горя стихли, хотя он еще ощущал грудью ее всхлипывание и дрожь. Она не отрывала лица от его промокшей рубашки. Фам посмотрел поверх ее головы на синюю раковину и зеленый стебель. Их кроны приобрели странный вид, будто увяли. «Послушайте, я хочу увести равну на время. Узнайте все, что сможете, а я вернусь». «Да, сэр Фам». И они, казалось, поникли еще больше. Прошел час, пока Фам вернулся на мостик и застал наездников глубоко ушедшими в трещащий разговор с внеполосным. Во всех окнах мелькало что-то странное. Иногда попадались обрывки пояснений, из которых Фам мог понять, что видит обычные дисплеи корабля, но приспособленные для органов чувств наездников. Синяя раковина заметил его первым. Резко подъехав, он спросил, его голосовое устройство звучало чуть пескляво. — Что с ней? — Фам слегка пожал плечами. — Она спит. Под успокоительным и под наблюдением корабля на случай, если я неверно оценил ее состояние. — Понимаете, ее постиг тяжелый удар, но она оправится. Она из нас самая стойкая. В ветви зеленого стебля постучали улыбку. Я всегда так думала. Синяя раковина минуту стоял неподвижно. Потом со словами: "Ладно, к делу, к делу", что-то протрещал кораблю, и изображения сменили формат так, что стали понятны и наездникам, и человеку. Мы многое узнали, пока вас не было. Да, святому риндулу есть чего бояться. Флотилии Апраханте это мизерная часть истребительного флота этих истребить заразу. Есть отставшие, которые до сих пор на пути к Яндрике. Все готовы к бойне, а некуда. «Значит, теперь они хотят тоже выполнить какую-нибудь операцию?» «Да? Очевидно, Сьяндра Кея оказала какое-то сопротивление и есть спасшееся бегством. Командующий этим флотиком хочет кого-нибудь из них перехватить, если получит должный ремонт. И какой вид вымогательства здесь возможен? Эти двадцать кораблей действительно могут уничтожить вечный покой? Не в этом дело». Дело в репутации той силы, частью которой являются эти корабли после гибели с Яндрикеей. Так что святой риндел их боится до судорог, а для ремонта им нужны те же агенты роста, что и нам. Мы и в самом деле конкурируем с ними за услуги святого риндела Ветви синей раковины хлопнули друг от друга с тем энтузиазмом «сейчас мы им зададим», который у него случался при воспоминании о горячем деле. Но выходит так, что у нас есть такое, что очень-очень нужно святому ринделу из-за чего он даже может рискнуть обмануть Апраханти. Синяя раковина сделал актерскую паузу. Фам мысленно вспомнил список, который они предложили вечно покойцам. Господи, только бы не ультраволновое оборудование для нижней зоны. Ладно, я сдаюсь, что это? Комплект обожженных шпалер. ха, -ха А? Фам вспомнил это название из списка всякой всячины, которую наскребли наездники. «Что такое обожженная шпалера?» Синяя раковина сунул ветвь под грузовой шарф и показал Фаму что-то корявое и черное. Неправильной формы твердый предмет, примерно 40 на 15 сантиметров, гладкий на ощупь. Судя по виду, масса была не больше пары граммов. Искусственно выглаженный шлак. У Фама любопытство взяло вверх над более важными заботами. «А на что это нужно?» Синяя раковина дрожал от возбуждения. В следующую секунду заговорила зеленая стебель, немного смущаясь. «Есть всякие теории. Это чистый углерод, фрактальный полимер. Мы знаем, что в грузах из перехода он встречается очень часто. Мы думаем, это упаковочный материал для разумных грузов». «Или экскременты таких грузов», — прогудел синяя раковина. «А, это все неважно А важно то, что его ценят некоторые расы в среднем крае. Почему?» Этого мы тоже не знаем. Народ святого Ринделла явно не конечный пользователь. Эти бивненогие куда как разумны, чтобы просто покупать шпалеры. Итак, у нас есть три сотни этих удивительных вещей. Более чем достаточно, чтобы перекрыть страх святого риндела перед Апраханти. Пока Фом отсутствовал вместе с равной, святой Ринделл предложил план. Применение агента роста в одной гавани сапраханти это было бы слишком явно. И к тому же главарь бабочек потребовал убрать в неполосный У святого Ринделла была небольшая гавань в 16 миллионах километров. Перемещение было даже вполне мотивировано, поскольку в тех краях было поселение наездников всего в нескольких сотнях километров от второй гавани. Там они встретятся с бивненогими и обменяют ремонтные агенты на 217 обожженных шпалер. Если шпалеры хорошо подойдут, риндел обещал подкинуть еще антигравитационные ткани. После катастрофы ретрансляторов это было бы очень кстати. «Ох ты!» Старина синей раковины никак не мог перестать раскатывать по стенке и строить планы сделок. Внеполосный выпал со стоянки и осторожно поднялся над плоскостью кольца. «Уходим на цыпочках». Фам пристально следил за ультраволновыми окнами. Но от кораблей Апраханти не исходило излучение захвата цели, только случайные радары. Никто их не преследовал. Малыш в неполосные и кусты в горшках были недостойны внимания великих воинов. Тысяча метров над плоскостью кольца. Десять тысяч. Болтовня наездников с фамом между собой почти стихла. Их стебли и ветви выгнулись, ощущая во всех направлениях. Солнце, его силовое облако, сияло световым пятном на одной стене. Они поднялись над кольцами, но было еще очень близко, и зрелище было, как на закате у моря, на пляже из цветного песка, уходящего к бесконечному горизонту. Наездники смотрели, тихо помахивая ветвями. «Двадцать километров над кольцом! Тысяча!» Внеполосный включил главный ракетный двигатель и стал ускоряться. Наездники медленно выходили из транса. После прибытия во вторую гавань ремонт займет примерно пять часов, если агент Роста у Ринделла не выдохся. Святой клялся, что он только что привезен из вершины края и даже не разведен. А когда мы им доставим эти шпалеры? По окончании ремонта? Мы не имеем права стартовать, пока Святой Ринделл или его клиенты не убедятся, что товар подлинный. Фам постукивал пальцами по консоли. Эта операция вызвала массу воспоминаний, и от некоторых из них волосы вставали дыбом. Значит, они получат товар, пока мы еще будем в самой середине вечного покоя. Мне это не нравится. Видите ли, сэр Фам, ваш торговый опыт относится к медленной зоне, где обмены были разделены десятилетиями или веками полета. А я... Я за это восхищаюсь вами сильнее, чем могу выразить, но из-за этого у вас неверный взгляд на вещи. Здесь, в крае, понятие репутации принимается очень всерьез. Мы мало что знаем о внутренних мотивах святого Ринделла, но знаем, что его ремонтное предприятие существует не менее сорока лет. Мы можем ждать от него грабительских сделок, но если бы он убил или ограбил достаточно многих, об этом знали бы группы новостей по торговле. Его маленькое предприятие умерло бы от голода. Хм. Сейчас не было смысла спорить, но Фам считал, что у них ситуация особая. у риндела в частности и у вечнопокойцев вообще под дверями сидели истребить заразу от с яандры кей приходили сведения о грандиозном хаосе при таком положении вечнопокоицы могли потерять смелость как только получат шпалеры надо было принять меры предосторожности и фам выплыл направляясь в машинное отделение корабля